розалинда наверняка поняла о чем идет речь, но будучи воспитанной девочкой не стала говорить об этом открыто несколько последовавших за этим недель были ужасны. я чувствовала себя несчастной сбитой с толку ни в чем неуверенной. Сначала решила, что вообще не хочу снова выходить замуж, что мне необходимо сохранить независимость и поберечь свое самолюбие от новых ударов судьбы, что нет ничего глупее, чем выходить замуж за человека, который намного моложе тебя, что Макс слишком молод, чтобы разобраться в своих чувствах. И это, следовательно, будет нечестно с моей стороны. Ему надо жениться на хорошей молоденькой девушке. К тому же я только теперь начала ощущать вкус свободы. Затем, незаметно, мои аргументы стали меняться. Да, он намного моложе меня, но у нас так много общего. Он тоже не любит веселых вечеринок и танцев. С другим молодым человеком мне было бы трудно держаться на равных но не с Максом. А по музеям я могу ходить не хуже любого другого. Может быть, даже с большим пониманием и интересом, чем молодая женщина. Смогла же я обойти все церкви в Алеппо и даже получить от этого удовольствие. Я буду слушать рассказы Макса о древних временах, выучу греческий алфавит и прочту переводы Энеиды. По сути дела, работа Макса и его мысли мне гораздо ближе, чем... Дела Арчи в Сити. Но ты не должна снова выходить замуж, — говорила я себе. Нельзя быть такой дурочкой. Все случилось неожиданно. Если бы я восприняла Макса как вероятного будущего мужа, когда мы впервые встретились, я была бы осторожнее, не отдалась бы так легко этим непринужденным счастливым взаимоотношениям. Но я ничего не подозревала, и вот, пожалуйста, нам так хорошо, так легко и радостно вместе, словно мы уже женаты. В отчаянии я обратилась к своему домашнему оракулу. «Розалинда, как ты посмотришь на то, что я снова выйду замуж?» «Ну что ж, я ожидала, что когда-нибудь это случится», — ответила Розалинда с видом человека, который привык всегда учитывать любые возможности, — — Считаю это вполне естественным. — Да, наверное. Мне бы только не хотелось, чтобы ты выходила за полковника Р, — задумчиво продолжала она. Я удивилась, потому что полковник Р всегда суетился вокруг Розалинды, и мне казалось, что ей нравится играть с ним в игры, которые он для нее придумывал. Я упомянула Макса. — По-моему, это лучше всего. — откликнулась Розалинда. — Нет, правда, будет очень хорошо, если ты выйдешь за него. И прибавила, мы могли бы завести свою лодку. Он, кажется, неплохо играет в теннис. Мы будем с ним играть, и он, может быть, во многом мне полезен. Она перечисляла достоинства Макса сугубо со своей, утилитарной точки зрения, с предельной искренностью. И Питер его любит, — прибавила она последний, главный аргумент. Тем не менее, то лето было одним из самых трудных в моей жизни. Один за другим все восставали против моего замужества. Хотя на самом деле в глубине души это лишь придавало мне уверенности. Сестра была категорически против. Разница в возрасте. Даже в голосе моего зятя Джеймса звучало предостережение. «А ты не думаешь, — сказал он, — что принимаешь решение под обаянием а, той жизни, которая тебе так понравилась, а, жизни археологов. Ну, что тебе было просто хорошо в Уре, у вуле Может быть, поэтому твои чувства кажутся тебе такими теплыми».